Алексей Визовский, Сергей Линник, сапер, Внедрение. Глава первая. Таракани смеются усища, и сияют его голенище. Я смотрел на Сталина и вспоминал стихотворение, которое мне на зоне рассказывал один из невольных учителей. Автора, еврея с труднопроизносимой фамилией, не то расстреляли, не то замордовали в лагерях. Там еще были слова про «широкую грудь осетина», И ничего у него не широкая грудь. Низкорослый, уставший грузин со спинами на лице, со скрюченной рукой. желтые прокуренные усы, равнодушные глаза. Мазнул по нам адъютантам взглядом, прошел в кабинет. Наши военачальники начали по одному заходить следом. Василевский, Мерецков, Жуков, Будённый. Керпонос, тихонько вздохнув, зашел последним. «А что, Хрущева не будет?» поинтересовался я тихо у адъютанта Жукова Лёни Менюка. Ясноглазый высокий парень мотнул головой, приложил палец к губам. Не нашего ума дело. Нет его и очень хорошо. Хрущева в войсках не любили. Член военного совета фронта напрямую выходил на Сталина, стучал ему на генералов, а главное требовал держать и не отводить войска на правом берегу Днепра. Трагедия киевского котла, в котором сгинут сотни тысяч, становилась все ближе. И как ее предотвратить, я не представлял совершенно. Ведь генералы все понимают. Тут же Жуков уже предлагал отойти на левый берег. Все видят, как нависают на флангах немцы, дураков нет. Вот закончится Смоленское сражение, и повернут танки Гудериана на Киев. Но как сдать столицу Украины? О таком даже говорить вслух нельзя. Крамола. «Какие планы? Потом обратно в Киев?» Лёня поправил китель, посмотрел на наручные часы. «Может, еще успеем в метрополь закрепить знакомство?» «А Жуков тебя отпустит?» Засомневался я, разглядывая Менюка. Вот кому война нипочём. Налеты, аэростаты в небе, грохот зениток. все ерунда. Главное успеть в кабак. Познакомились мы возле приемной Сталина, где собирались перед заходом в предбанник. Он, широко улыбаясь, представился «Леонид, Менюк» и подал руку всем присутствующим. «Наверное, нет», — взгрустнул адъютант. «Потащат в генштаб. Там, кстати, рядом есть один ресторан, называется... Голос Лёни звучал каким-то фоном, далеким и нереальным. Я же рассматривал дверь кабинета Сталина. Вот сейчас собраться с духом, рвануть мимо охраны, зайти к нему и все рассказать, мол, я из будущего, дальше будет так-то и так-то. Останавливало одно, после такого мне не жить. Или жить, но совсем в других условиях. Но как же Вера? Ее тоже пустят под каток. Да и не только жену, там по площадям бьют. Наверняка и пирата сактируют. Я невольно улыбнулся, вспомнив блохастика. Хоть и предал меня, поменял на Мишу алкаша, а память оставил о себе хорошую. Да и поверят ли мне? Я вернулся мысленно к разговору с самим собой. Кащенко в часе езды от Кремля, а Лубянка еще ближе. Скажут, до да тебя немцы заслали, чтобы подорвать нашу оборону своими фантастическими рассказами. Хочешь отвезти войска за Днепр? Все ясно с тобой, фашистский шпион». Рядом с дверью в кабинет прохаживался охранник. Что-то вдумчиво писал Паскребышев. У него над столом висел портрет молодого Сталина в Будённовке. Я так понимаю, еще времен обороны Царицына. «Товарищи!» — Паскребышев поднял взгляд, строго на нас посмотрел. «Пожалуйста, не толпитесь в приёмной. Пройдите в соседний кабинет». Выпроводил адъютантов, чтобы не захламляли помещение. Мы один за другим гуськом покорно вышли. «Ну что думаешь, сдадут Киев?» Шепотом спросил Менюк. Укрепрайон это держится. Тебе Минского котла мало? Слышал, там тысяч сто сгинуло. Я прижался разгоряченным лбом к стеклу окна, закрыл глаза. Каждый час промедления тысяча жизней, а то и десятки. Дальше все, словно сговорившись, замолчали. Болтать в этих кабинетах себе дороже. Никогда не знаешь, откуда прилетит. Кто-то просто сидел, закрыв глаза, порученец Василевского что-то строчил в блокноте, Вот и я стоял, поглядывая через открытую дверь, пока не дождался наконец выхода Кирпаноса после совещания. Тот был мрачен, лишь махнул мне рукой молоди за мной. Я наскоро попрощался с присутствующими, отдельно поручкался с Менюком, пошел на выход из здания совнаркома. В другой ситуации я бы полюбовался парадной лестницей, залом Свердлова, видами Кремля, но не сейчас. Молча мы залезли в эмку, выехали с территории Комфронт велел водителю рулить к набережной Москвы реки. Шофер, конечно, не наш Гриша, дали нам вместе с машиной из правительственного гаража. Как только доехали, вылезли, пошли вдоль кремлевской стены. МК тихо ползла следом, пока Михаил Петрович не махнул рукой оставаться на месте. Я делал кое-какие записи на совещании. Комфронт протянул мне блокнот. Оформишь потом все на пишущей машинке. Посмотри, все понятно. А то поправим, пока еще свежо в памяти. Разбирать каракули Керпоноса я уже научился, да и с машинкой теперь управлялся намного лучше. Вон в цирке и медведи на велосипеде ездят. Быстро просмотрел записи. Ничего особо секретного в них не было. Номера частей, которые выделялись Юго-Западному фронту, даты формирования и подвоза. Понятное дело, это для меня не особо секретные сведения. Каждый день через мои руки десятки таких документов проходили. А для кого другого, так кладись информацией. Комфронта выпросил дополнительный дивизион «Катюш». Судя по всему, «Шкодам, будет их вернуть в рабочее состояние, придется нелегко обрабатывать укрепрайон». Ну и отлично, найдется чем вести контрбатарейную борьбу. Однако управление войсками оставляло желать лучшего, если такие вопросы приходится решать аж на уровне Сталина. Я тяжело вздохнул, потер руками глаза. Керпанос мрачно зыркнул. «Чего завздыхал? Бардаку нашему печалишься? Правильно делаешь». «Вы мне так доверяете? А если я стучу?» «Такие, как ты, не доносят, я вашего брата знаю. Военная косточка. А если и стучишь, то хрен с ним. Расстреляют, и ладно». Махнул рукой комфронта. «Заслужили. Столько лет готовились к войне, и так бездарно ее начали. Просрали все что можно. Пашка Рычагов уже арестован, сидит на лубянке». Павлова тоже взяли. Говорят, уже исполнили его. «Западный фронт самый бедовый», — согласился я, кивнув. «Только расстрелами генералов дело не спасешь, «А чем спасешь? горько сам себя спросил Кирпонос. Все разваливается к чертям собачьим». «В маневренной войне мы немцам не соперники. Пока не соперники». «Это почему же?» «Связь хреновая. До востребительной авиации сильно отстали. С противовоздушной обороной тоже». «Тоже мне Америку открыл. Это тебе любая бабка на базаре расскажет перед тем, как ее заметут за пораженческие настроения». «Вон бросили мех корпуса навстречу Клейсту», — проигнорировал я замечание Комфронта. «И что? Сколько дошло после немецких штурмовок?» «Делать-то что, стратег?» «Понятно, что Керпонос считает наш разговор какой-то игрой, больше себя слушает». Кто же всерьез будет воспринимать советы Старлея, у которого стратегического мышления хрен десятых? Если брать стратегию, то играть от обороны. Умно играть. Дайте приказ войскам, особенно танковым подразделениям, действовать из-за засад. Не пробиваться в случае окружения строго на восток, а бить по железнодорожным станциям, перерезать дороги, взрывать мосты. Партизанская тактика, понимаете? Слабое место немцев в коммуникации. Если мы не можем в воздухе, надо действовать на земле. «Посмотрим, как их танки будут рвать нашу оборону без бензина и дизельного топлива». «Ну, это дельно. Впрочем, обсуждалось уже». Михаил Петрович заинтересованно посмотрел на меня. «НКВД работает над созданием отрядов диверсантов». «Этого мало. Вы можете своей властью формировать такие подразделения. Там ничего сложного. Один снайпер, пулеметчик, радист, сапёр. Плюс командир группы. Пять человек. Десять дней боевое слаживание». Грузят на себя взрывчатку, патроны, и в немецкий тыл отправляются. Даже выбрасывать не надо. Фронт еще не устоялся, пройдут и так. Понятно, это людей на смерть посылать. А только что еще делать в такой ситуации? Снайперских винтовок мало, рации того меньше. Ладно, подумаю. Хороший совет, Петр Николаевич. По делу. Может, и сработает. Керпонос помолчал, потом внимательно на меня посмотрел, поинтересовался. «Что еще? Ладно, раз сегодня день советов. Нужен дешевый штампованный автомат. ППШ не подходит, слишком сложный, дорогой. Да и редкий он. Это еще зачем? Затем, что я всю войну прошел с ППС. Отличная машинка, то, что нужно в окопах. Как немцы атакуют? Сначала арт налет, Выбивают станковые пулеметы. С 500-800 метров подключаются наши ручные пулеметы, но их мало. Решающая дистанция — две сотни. «На ней надо создать высокую плотность огня. Но как? Не из Мосинок же?» «Короче, нам нужен аналог немецких МП. Керпонос уже забыл, что перед ним старлей. Мои советы у него отторжения не вызывали, видать, слишком близко к его мыслям пришлись. Да, делать их как можно больше. Как и минометов. Это будет основное оружие пехоты. А что по танкам? Ты же бился на броде у Христиновки». «Тут тоже Америки не открою. Война долгая будет, и мы, немцы, будем наращивать толщину брони и калибры пушек. Гонка меча и щита. Необходимо уже сейчас требовать новую пушку для Т-34. С тем обрубком, что у танка есть, много не навоюешь. Пока поставят, испытают». Мы еще долго говорили, гуляя по пустынной набережной. Даже обед пропустили. В какой-то момент Керпонос спохватился, посмотрел на часы, бросился назад к машине. «Опаздываем! Гони на Лубянку!» Вот уж не думал, что в один день увижу и Сталина, и Берию. Последний, в отличие от хозяина Кремля, был благодушен и гостеприимен. Нам налили чаю, принесли бутерброды с колбасой. Нарком молчал, пока накрывали на стол. «Знаю вас, военных», — улыбнулся нарком. «Все в делах да заботах, даже поесть некогда. Профессиональная болезнь, язва желудка. У чекистов, впрочем, тоже». Грузинский акцент в голосе Берии был практически не слышен, говорил он чисто. Не так, как Чхиквадзе, тот по разговору совсем русак был, а как диктор на радио. Понятно, что русский для него не родной, слишком правильная речь. Улыбался Лаврентий Павлович тоже вроде искренне, хотя из-под очков нет-нет, да сверкнет что-то острое, опасное, будто змея рядом притаилась и вот-вот ужалит. Пока пили чай, я увидел на столе наркома раскрытую папку, а в ней те самые документы, что я взял с трупа эсэсовца под шипетовкой. Как раз на эту тему и хотел переговорить. Берия заметил мой взгляд, полистал бумаги. «Документы очень важные, я бы даже сказал, взрывоопасные для немцев. Мы тут с товарищами обсудили, хотим их обнародовать». «А мы для чего нужны?» — поинтересовался Керпонос, прихлебывая чай в прикуску с сахаром. «Петра я вам не отдам, да и не стоит ему светить свою личность перед иностранными корреспондентами, ведь вы и их хотите пригласить». «Только их. Пусть англичане, да и американцы взглянут с другой стороны на монстра, которого взрастили». «Евреев надо срочно эвакуировать из города». «Не выдержал я», — отложил бутерброд. «Вы же читали планы немцев насчет них». «Значит, вы не верите, что мы удержим Киев?» Тут же встрепенулся Берия, нехорошо улыбнулся. Керпонос чуть не поперхнулся чаем, закашлялся. Я стукнул его по спине один раз другой. «Прошу не задавать таких провокационных вопросов», — твердо сказал Комфронта после того, как отдышался. «У нас есть директива ставки, город никто не сдаёт». «Насчёт Минска тоже много было приказов», — пожал плечами нарком. «Только некоторые военачальники их по какой-то причине не выполнили. Ну ничего, мы скоро выясним, почему». «Не надо нас пугать», — набучался Керпонос. «Что вы?» — всплеснул руками Берия. «Даже мысли не было». Тем более у нас у самих в наркомате есть резервный план на случай падения Киева. В городе будут работать несколько групп наших товарищей, которые заминируют все важные объекты. От военных нам требуется координация и взрывчатка. Это указание Ставки. От нас все координировать будет старший лейтенант Соловьев. Тут же нашелся Керпонос. Тем более, что он и сам из военных инженеров Ему, так сказать, и карты в руки. «Знаем, знаем, и о подвигах его слышали. Боевой Старлей!» — покивал нарком. «Это решили, тогда надо обсудить мероприятие для журналистов. У нас есть очень талантливые актеры в штате, которые сыграют роль Петра, но их нужно ввести в курс дела, так сказать, проконсультировать. В этом и будет заключаться ваша помощь». «Это можно», — согласился Комфронта. «Оставлю вам Соловьева, он все обскажет». «Вы, как, кстати, наградили его за документы?» Берия постучал рукой по папке с бумагами. «Там же еще и крупная сумма в немецких марках была захвачена. Уничтожено командование зондеркоманды». «Я не один их уничтожил». Пришлось опять вклиниться в беседу руководства. «Я знаю, читал рапорт». Нарком задумался, побарабанял пальцами по столу. «Ладно, этот вопрос мы решим. Представление я сам подам вашему начальству». «Я его начальство», — хмыкнул Керпонос. И Пётр совсем недавно получил красное знамя. Миряцков не поймет, если подряд сразу два высших ордена дать. Я сочувственно посмотрел на Керпоноса. Ни для кого не было секретом в Киеве, что наш комфронт конфликтует с главой генштаба, поэтому и не хочет подставляться. Берия поднял трубку телефона, вызвал секретаря. «Пётр, ты иди, поработай с нашими товарищами». Лаврентий Павлович кивнул на дверь. «Дескать, не твоего ума дело, что тут дальше твориться будет. Понятно». Что же, поработаем. Меня отвели на второй этаж в просторный зал, где я нос с носом столкнулся с Паулем Блобелем, тем самым штандартенфюрером зондеркоманды, которого санитар Юра покрошил из пулемета под шипетовкой. Не с самим фашистом, конечно, а с его большой фотографией на стенде у входа. Рядом висели фотокопии бумаг зондеркоманды, некоторые места были в них специально подчеркнуты. А хорошо чекисты подготовились, увеличили фотографию с документов штандартенфюрера, дали пояснения на русском языке рядом. Меня познакомили с двумя лейтенантами. Один от НКВД, другой со значками инженерных войск на Кителе. Последний чем-то был похож на меня, такой же рост, цвет волос и глаз. Разве что помоложе лет на 10. Но поставь нас рядом, и многие бы сказали, что мы с ним близкая родня. Оба чекиста принялись въедливо и подробно расспрашивать обо всем, что предшествовало бою, о самой схватке. У них был рапорт, который написал политрук Певцов и переслал по инстанциям. На нем и базировалась беседа. Интересовались всем, как удалось прочитать документы, где конкретно происходил потом прорыв. Мне даже пришлось уточнять место на карте. «В принципе, все понятно, трудностей быть не должно», — подытожила моя копия, выкладывая на стол чемодан с марками. Ждем, товарищей из Анкида с журналистами и начинаем. А тебе, Петр, большое спасибо. Завтра купи «Правду». Будет интересно почитать. Опять в сопровождении сотрудников я вернулся в приемную Берии. Ждать практически не пришлось. Уже через 10 минут из кабинета наркома вышел довольный керпонос. «Принято решение начать эвакуацию еврейского населения из Киева», — тихо сообщил он мне. «Уже сейчас практически полностью выведены те, кто относился к различным организациям». Научные работники тоже, само собой. Теперь оперативно будут вывозить тех, кто оказался, мягко говоря, бесхозным. Конечно, не в ущерб основному потоку, но и забывать про них не будем. Ладно, разговорились мы. Я сейчас в генштаб, а ты... «Товарищ генерал», — взмолился я, — «отпустите жену повидать. Она тут рядом, в Лефортовском военном госпитале». «У Бурденко?» «У него. ведет научно-практические конференции для врачей». «Тогда так», — Керпонос посмотрел на часы. «Дальше я сам, на сегодня свободен. Завтра в девять утра, чтобы как штык был в гостинице. В одиннадцать вылетаем обратно с Кубинки. Вопросы?» «Вопросов нет, товарищ генерал», — обрадованно ответил я. Поблагодарив Комфронта, я на крыльях любви рванул в Лефортово.